Глава 10. Путем рыбьего жира. Год воцарения. Для этого гусей подвергают невероятным мучениям, которых не испытывали даже первые христиане. Им прибивают лапы к доскам, чтобы движения не препятствовали от корму. Им выкалывают глаза, чтобы вид внешнего мира не отвлекал их. Александр Дюма. «Большой кулинарный словарь». Никитаев не обманул. На третий день после вступления Ивана в должность Петруша забрал из кунсткамеры своего деревянного отца, которого впору было ставить идолищем в капище дремучего лесного народа. В закрытом фургоне Петр перевез останки родителя в Порхов, где их заколотили в гроб и без огласки схоронили на кладбище, рядом с облысевшей Петрушиной матерью. Случилось это под конец августа, а в сентябре из могилы, словно в землю положили не гроб, а чудесное семечко, пробился небывалый ясень, за неделю поднявшийся на пять сажен. Из земли он вышел с багряными листьями и поговаривали, будто ночами ясень бродит по кладбищу, стонет и ищет жертву, но с рассветом вновь врастает на прежнее место. В ряду прочих преданий порховских жителей в прошлые времена, чтобы отогреть душу, носивших зимой за пазухой дым, а летом живших на своих полях в гнездах, как жаворонки, и распугивающих кабанов бубенцами, этот слух был не из самых несусветных. По такому случаю Петруша записал в своей философической тетради «Чтобы понять людей, нужно вообразить то, на что способны их воображения», и добавил, подумав. Валентин, александрийский гностик, учил, что мир есть сгусток страстей заблудшей Софии, сотворившей Вселенную из собственных страданий. Сгущение страстей в материю? Разве это не то, чем мы заняты? И разве это не внушает ужас? Консул Никитаев жил в согласии со своей судьбой и потому, наверное, хорошо усвоил науку власти, почерпнув ее в своем сердце, петрушиных рацеях и наставлениях смерти, которую и без чужой подсказки издавна выбрал себе в советчике. Он не боялся войны, ибо знал, что в действительности нельзя избежать ни одной битвы, можно лишь оттянуть ее к выгоде соперника, ведь промедление способно обернуться чем угодно, и время, словно вода, приносит с собой как прохладу, так и холеру. Он знал, что несоответствие между правдой воображаемой и реальной, между тем, как люди живут и как они должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает явное ради должного, действует себе на погибель. Он знал, что нрав людей непостоянен, что их отпугивает опасность и влечет наживо, и если обратить их в свою веру речами легко, то удержать в ней трудно, а посему… «Надо всегда быть на чеку, и когда вера в народе иссякнет, следует без колебаний заставить его поверить силой». Он знал, что любят правителя по собственному усмотрению, а боятся по усмотрению правителя, и в таком случае всегда будет вернее рассчитывать на то, что зависит лишь от тебя самого. Он знал также, что попытка искоренить льстецов может дорого стоить искоренителю, Ибо нет иного способа оградить себя от лести, кроме как показать людям, что вздумай, они не высказать тебе правду, за это им ничего не будет. Но раз каждый сможет говорить тебе правду, откуда в людях возьмется почтение? И, наконец, он знал, что все эти сведения ничтожны, если для начала он не сумеет взноздать удачу. Норовистую кобылицу, которая покорствует неосмотрительным, а дерзким. В глазах народа Никитаев был истинный солдат, неприхотливый в еде, чуждые роскоши и всегда принимающий бесповоротные решения. Еще они считали, будто уши его слышат как настоящее, проваливается в щель между «еще не было» и «уже нет», а глаза видят сразу и лицо, и изнанку, так что его никогда нельзя ни обмануть, ни ввести в заблуждение. Отчасти так оно и было. Если в дороге на обед не случалось окрошки со сетриной или телячьей грудинки с грибами, Иван мог запросто обойтись куском хлеба и сладкой фиолетовой луковицей. Если дворцовым или посольским этикетом ему не предписывался батист, фраг и бриллиантовые запонки, он предпочитал привычное армейское исподнее и сукно полевого мундира. Если обстоятельства вынуждали его к отмене собственных решений, Он без колебаний отменял обстоятельства. Остальное, пожалуй, было выдумкой. Для полноты портрета следует сказать, что консул от Гесперии не чурался грубых развлечений. Подобно деспотам глубокой и не очень старины, он держал при себе шута, забавного уродца, роль которого покорно исполнял князь Феликс Кошкин. После того, как бодняк подселил в земную оболочку князя Кауркину душу, Феликс разительно переменился. Прежние его ржеватые волосы выпали, а на их месте выросли новые, и синя-черные, в мелких прядках, завитых посолонь. Зубы его также поменялись. Их стало ровно сорок, и все они были одинаковой формы, точно горошины в стручке. Кроме того, кожа Кошкина сделалась золотистой, между бровями пробился странный белый волосок, пальцы на руках сравнялись в длине, а срам без следа ушел в плоть, и пах стал как подмышка. В общем, тело его так переродилось, что теперь он мог, не сгибаясь, достать руками до коленей. Спина его между лопаток заросла тугим мясом, а на ногах просияли диковинные колеса по два на каждой подошве. Однако, помимо этих знаков совершенства, жестокий опыт оставил на теле князя еще одну печать. На месте пупка... у него развился зев, напоминающий огромную миножью пасть. Эта жуткая едала, подменившая Кошкину запаянную глотку, походила на зубастую присоску и было нема, как водится у рыб и семидырок. Петр по обыкновению вызвался растолковать, почему не вышел из князя совершенный Адам. Но Иван не стал слушать. Он уже чувствовал изнеможение от его назойливых попыток объяснить сообразно требованиям здравого смысла каждый вершок неисповедимых путей Господних. Про то, что рассудок Кошкина, не сдюжив двоедушие, сгорел, упоминать было бы излишне, если б не строгий устав истины и не то обстоятельство, что сей факт позволил назначить ему в опекуны Аркадия Аркадьевича тут же значительно поправившего свои дела. Так что теперь старик мог всерьез рассчитывать на благосклонность падкой до перлов и лала Оленьки-грач. Забавлял Никитаева обычай Феликса обедать. Должно быть от того, что тело его вмещало сразу две сути. Желудок Кошкина также сделался парным. Князь испытывал постоянный голод и в любой час готов был подкрепиться за двоих. консул пользовался этим так. Когда ему отчаянно скучалось, он призывал своего безгласного шута, распоряжался тотчас подать живого молочного поросенка и с интересом наблюдал, как Кошкин, схватив пищу длинными руками, присасывается зевом к розовому боку хрюшки и выпивает визжащую жертву, словно бурдючок, с Кахетинским. Пожалуй, и князь, и этот поросенок были сродни все тем же расчлененным кузнечиком, под корень обрезанным кошачьим когтям и оттяпанному языку дворняги. Из этого вполне могло следовать, что Иван уже в детстве сознавал свою высокую избранность, во молодых летах сумев различить сокровенные знаки царского достоинства от рождения, растворенные в своей крови. Таков был генерал Никитаев, безупречный воин, сумевший беспощадной доблестью внушить соратникам благоговение, а врагам – злобу и ужас. Как только у Ше Ивана достигли слухи о домогательстве брылина феи Иван Цзэдэн, он впал в угрюмую ярость. Не ведая о том, что Легкоступов, как автор этой интриги, лично редактирует все толки на ее счет, Никитаев велел Петруши произвести негласное дознание, при необходимости привлекая к делу какие угодно службы. и либо представить доказательство вины, либо отыскать злонамеренного клеветника. В конце концов, Таня для всех по сю пору оставалась женой Легкоступова. Разумеется, ничего лучшего Петруша не мог и желать. Через четыре дня на стол генерала Никитаева легла папка с отчетами сыскарей и материалами фотослежения. Дотошно расписанные по минутам передвижения И встречи консула Гаврилы Брылина были в определенных местах снабжены пояснениями, из которых следовало, что, скажем, запись в его рабочем графике на понедельник, 14.30, государственный архив, на самом деле соответствует поездке к модному ювелиру, где как раз в это время луналикая Таня заказывала себе изумрудный гарнитур, который сухой рыбак почему-то оплатил копия квитанции. а под отметкой 19.15 душ Шарко, на самом деле скрыто посещение опийной курильни, где Брылин, подобно императору Поднебесной, вместе с феей Ван Зиден, некоторое время вкушал крем счастья и долголетия. Подтверждено тремя снимками. Вторник, разумеется, тоже приберег подобный тайничок. По дороге в свою знаменитую оранжерею 11.45 фитотерапия, где консул Альбинос помимо орхидей и индийского жасмина лелеял островок дремучей сельвы, откуда черпал надобную для стрепни аяхуаски флору, он словно бы случайно встретил Таню, с которой вскоре и скрылся в непроглядных тепличных дебрях. Спустя полтора часа Таня вернулась оттуда с букетом жгучих, точно раздутые угли, цветиков и арбузом в зеленой тельняшке. Фотографии прилагались. Среда почему-то была не запятнана. Зато четверг задался скорям жару, видимо, заподозрив неладное. Брылин с середины дня отменил все дела и, покинув Кремлевский дворец, сел в машину, после чего шофер долго и беспорядочно катал его по городу, так что пришлось пять раз менять ведущих. В конце концов, накрутив по Москве петель и ни с кем по пути не встретившись, Гаврила Брылин прибыл в свой особняк на Остоженке. Вскоре там же появилось авто Тани. Здесь хронологический отчет прерывался, так как в пункт слежения, расположенный в квартире дома напротив, сквозь открытую форточку влетела шаровая молния. Через минуту от мебели, спецаппаратуры и трех дежуривших там сотрудников остались одни головешки. Несмотря на прослушанные телефонные разговоры и периллюстрированную почту, связь, по которой осуществлялся контакт между наблюдаемыми объектами, обнаружить не удалось. Что не мудрено, связи не было. Непосредственно разработкой руководили братья Шереметьевы, курировал дело Легкоступов. Разумеется, ему не составило труда подстроить отслеженные со скорями встречи, благо Таня согласилась подыгрывать так, что в отчете вся информация была достоверной, за исключением фальшивой квитанции от ювелира. Сухой рыбак оплачивал там золотой портсигар с каменьями. Ничего, казалось бы, бесспорно предосудительного в поданных материалах не было. И тем не менее... «Хочешь, я вызову его на дуэль?» — пошутил Петруша. «Шести шагов мы будем драться на шаровых молниях». «Это не твое дело». Иван был не расположен к шутке. «Это мое дело!» Он посмел решиться. Он отважился возомнить. Вполне достаточно, чтобы раздавить аспида. В субботу, когда народ православный за тароватыми столами гулял на честной масленице, консул от Гесперия Иван Никитаев попросил бы дника, чье лицо было изборождено морщинами так, что ни у кого не оставалось сомнений у судьбы его острый плуг, спустить на землю тучу. Мок раскрыл свою книгу и исполнил ордонанс. Туча была густая, как каша, она легла на заснеженные улицы, и Москва увязла в ней, словно в дурном сне. Прохожие не видели своих башмаков, а вороны трепетали от собственного голоса. Когда город ослеп, погруженный в плотное смешение стихий, офицеры-притерианцы ворвались в особняк Гаврилы Брилина. Безоглядно преданные своему боевому кумиру, гвардейцы были заранее расставлены по местам и потому не заплутали во мгле. Так дробина, угодив в стакан кефиром, не сбивается с курса, а попадает туда, куда следует – в Донце. Только Брылина уже и след простыл. Не оказалось его и в оранжереи, где претарианцы на всякий случай вырубили, а затем спалили всю сельву. Что ж... В одночасье сменить декорации не вышло. Теперь неминуемым стал, как говорил Петруша, путь рыбьего жира, путь дел полезных, но отвратительных. В тот же день, опережая соперника на ход, генерал подписал заготовленный легкоступовый указ, где объявил консула Альбиноса изменником, хлуёмом вероломных атлантистов и слугою демонов хаоса. А тяжкое бремя безраздельной власти как и положено в условиях исключительных, мужественно принял на свои плечи. Вслед за тем, подняк вновь открыл книгу, словам которой внимали камни, воды и ангелы, и выдул тучу из города. Когда явился взору белый свет, Никитаев без проволочек велел арестовать всех сторонников Брылина в думе, произнес перед телекамерой речь к народу и срочно призвал к себе патриарха. При этом Он на всякий случай заключил под стражу Таню, разрешив пропускать к ней лишь Петра и Нестора с заново пришитым ухом. Прибывшему патриарху были предъявлены улики, изобличающие сухого рыбака в ереси Чернокнижия и сговоре с дьяволом, алхимические и каббалистические манускрипты в купе с обширной литературой по психоактивным веществам и трансперсональной перспективе, а также лаборатория с тиглями. ретортами, особым составом огня в зажженной печи Атаноре и спагирическими фармакопеями в пробирках. По стенам лаборатории висели чучело летучих мышей и шаманские бубны, а по углам стояли изваяния бонских демонов. Помимо этого, патриарху был представлен слуга Брылина, показавший и целовавший на том крест, что его хозяин изредка принимал сатанинское зелье отчего бесовскую силой становился прозорлив и летал на помеле в Самару. В результате по всем епархиям была разослана грамота, клеймящая Брылина как вера отступника, богоотметного еретика, попавшего в сети дьявола, ловца и убийцы человеческих душ. Грамота предписывала священству донести слово «сие пастве», а также включить имя окаянного Гаврилы в обряд отлучения на неделе православия, ибо кому церковь не мать, тому и бог не отец. Но сухой рыбак к тому времени был уже далеко. Узрев в студенистом хрустале извергнутой аяхуаски замысел Никитаева, он поразил шаровой молнией соглядатаев и, не имея времени предпринять что-либо иное, покинул родовую берлогу через черный ход. Вместо себя он оставил лярву, призрачного двойника, которого изготовил при помощи венецианского зеркала, в чью амальгаму был добавлен магический фиксатор. Зеркало перешло к нему по наследству. Отец Брылина, командуя во время турецкой кампании стрелковым полком воинов силы, получил его от Селимбея, знаменитого полководца Порты, удостоенного высшей награды от Таманской империи. ордена Нишан и Имтиас. Они встретились в Белградском лесу, где били чистые ключи, из кони поившие Царьград. Селимбей, начальствующий над турецкими войсками во всей Фракии, сидел в беседке над Бендом, огромным бассейном, откуда перекрытая русскими вода больше не текла в царьградские фонтаны, и от него исходил запах скорби, отчетливый и грубый, как след рифленой подошвы. Он не боялся смерти, полагая, что если человек рождается для могилы, то умирает точно для жизни. Поэтому пришел навстречу лишь с двумя адъютантами, принесшими тяжелый футляр с зеркалом. Старый полковник Брылин дорожил своим словом. С ним были толмач и автоматчик, конвоирующие молодого турка с остывшими глазами, сына Селимбея, плененного в Андрианополе. Вокруг гремела война, но здесь было тихо. и по небу катились облака, похожие на шарики сливочного пломбира. Противники достойно раскланялись «Восхищен вашей отвагой», — сказал полковник. «Человек — это только труба», — ответил Селимбей. «Медь пропускает сквозь себя струю воздуха и поет то, что хочет сыграть трубач». Голос у турка был маслянистый. После разговора с ним собеседник чувствовал себя так, будто его вымазали жиром. Потом они разошлись, каждый при своем. А когда османы под натиском русских отошли за Босфор, султан прислал Селимбею шелковый шнурок, и этот бестрепетный воин, прозванный сипахами оседлавшим страх, смиренно удавился на постоялом дворе в Скутаре. Со дня своего создания, триста с лишним лет, зеркало это было укрыто от света чехлом из толстого бархата и уложено в ибеновый футляр, с резьбой и перламутровой инкрустацией. Но тогда, в четверг на масляный еще горело логово соглядатаев в доме напротив, сухой рыбак обмотал горло шарфом, разомкнул футляр и, сдернув бархат, встал перед девственным стеклом. И зеркало его запомнило. Дальше было так. Зеркало стало меркнуть, мутнеть, и, словно попав в руки незримого стеклодува, выгнулось пузырем. Точно! чрева роженицы. Потом стекло глухо лопнуло, тысячи осколков брызнули на ковер, и из футляра, как из бреши в плотине, хлынул в мир воплощенный двойник. Он был точной копией альбиноса Брылина, только немного подрагивал и струился, как будто от мира его отгораживала жаркая марево Возможно, ртутная амальгама с магическим фиксатором за 300 лет немного подпортилась. Так вместо консула, сказавшегося для всех больным и тяжком улизнувшего через черный ход, в доме остался его двойник. Однако сущность Лярвы в силу самой своей природы была непрочна. Два дня призрак, будто простуженный, с шарфом вокруг горла, молча ходил по дому и пугал прислугу, а в субботу на глазах вломившихся гвардейцев и стаял сам собой словно стерли скипидаром со стекла потек свежей краски. Бегство Гаврилы Брылина было поспешным и унизительным. Первый раз в жизни ему пришлось ехать в вагоне второго класса. Там проводнику до него было меньше дела. Для конспирации лицо консула прикрывала седенькая шкиперская борода и черная повязка на левом глазу. Всю дорогу почти двое суток пролежал сухой рыбак на верхней полке, одетый, как смерть, в дорожные физкультурные шаровары и погруженные в раздумья о том, что уже свершилось, но для всей страны оставалось пока неведомым. За окнами проносились снега, курилась поземка над полями, беззвездная ночь опускалась на землю, такая темная, что люди не видели собственных снов, и было неясно, то ли сквозняк гудит в ближнем тамбуре, то ли тяжкие мысли в голове беглеца. Когда Никитаев с телеэкранов обвинился правителя в государственной измене, Прылин был уже в Варшаве. Вопреки незавидному положению сухой рыбак не впал в уныние. Он сошел по своей крови вниз, чтобы черпать силы у благородных предков. Те на своем веку знали лихие времена, но предания не сохранили свидетельств. когда бы кто-то из них спустил обидчику с рук, получая неофронт от Тугарина-Змеевича или от Радзивилла, свирепого пани Каханку. Что уж говорить о каком-то бастарде, тумаке, вымеске. Оказавшись в Варшаве, Прылин укрылся в британском представительстве, и пока Лондон решал, как поступить, чтобы извлечь из этого обстоятельства наиполнейшую выгоду, Одно за другим сочинял воззвания к соотечественникам и послания к главам европейских держав. В империи меж тем уже бушевали страсти. Кругом рыскали жандармы в поисках высокопоставленного крамольника и душепродавца, злотворные письма которого успела опубликовать либеральная пресса, публичную тяжбу Ивана и Брылина острословы окрестили перепиской Грозного с Курбским. Домохозяйки вместо того, чтобы изощряться в постной стрепне и копить на Пасху луковую шелуху, скупали по лавкам крупу, соль, чай и спички. А в некоторых губерниях смятение умов дошло до того, что ночами там перестали зажигать уличные фонари. Ко всему сторонники Брылинского прозападного крена сколотили комитет поддержки и подали на Никитаева в суд. Ибо он публично назвал консула Альбиноса государственным преступником, в то время как на этот счет не только не было принято судебного решения, но и вовсе не заводилось никакого дела. Придумать что-нибудь глупее вряд ли было возможно. Даже людям, очарованным сказкой о равенстве перед законом быка и Юпитера. Было ясно, черная тень хаоса прошла через душу империи, Призрак новой смуты поднялся над страной. Все чаще прорицатели и звездочеты поминали времена надежды мира, ввергнувшие Россию в огненную бездну, очищающую и карающую разом, каждого по делам и помыслам. Иностранные подданные на всякий случай укладывали чемоданы, а у тележурналистов и ведущих программ новостей пересыхали губы от собственных мрачных прогнозов. Комитет поддержки просуществовал 54 часа, после чего... Утром 2 марта, согласно объявленному Иваном чрезвычайному положению, члены его в полном составе были арестованы. Тогда же Думу раскассировали в бессрочный отпуск. В обеих столицах наглухо закрыли все либеральные и левые газеты, а особо ретивых журналистов публично высекли розгами. Москвичи смотрели представления на Манежной площади, петербуржцы на сытном рынке. Провинция настороженно выжидала. Империя раскололась, но у противников Никитаева, запущенная Петрушей машина пропаганды уже величала его государем, пока не было организованной силы, способной противостоять его воле. К тому времени Лондон успел провести тайные переговоры с Францией и североамериканскими штатами. Германия, Италия и Австрия до поры заняли позицию невмешательства, но держали ушки на макушке. В результате чего между ними состоялся своего рода комплот, негласный тройственный сговор. Европа не жаловала Россию, проявляя через показное отчуждение застарелый комплекс страха перед ней и, разумеется, не упустила случая заделать ей козу. По западным провинциям империи были разосланы эмиссары, раздававшие самые надежные гарантии помощи затаившимся сепаратистам купе с прочим непримиримым сбродом. с тем условием, что они встанут на сторону сухого рыбака. И медоточивый яд атлантистов сделал свое дело. Первыми восстали Польша, Богемия и Моравия. 3 марта, Сирич, 19 февраля по юлианскому счету, в годовщину подписания Александром II положения о крестьянах, согласно которому те выходили из личной крепостной зависимости, нелепое совпадение. В Варшаве, Кракове, Праге и Брно отрядами сепаратистов при существенной поддержке анархистских союзов были разгромлены жандармерии и полицейские участки. Брылин, наконец, покинул свое укрытие – винный погреб британского консульства, где его держали, опасаясь русской шпионской техники, наличие которой вполне допускалось в иных помещениях здания, и поднял над крамольной окраиной знамя раздора, тяжелая, как бобы на ужин. «Когда судьба желает возвеличить любимца», — заметил на это Петруша, «она посылает ему врагов, чтобы он одолел их и воспарил еще выше». «Теперь», — Невтон ему сказал Иван, — «и нам, и вам, штеферкам, будет не до скуки». «Только не побей их всех, оставь на развод», — посоветовал Легкоступов. «Империя всегда стремится расширить свои границы, но совсем без границ она жить не может». Как только империя воплотит идею всемирности, она перестанет существовать. Она просто потеряет всякий смысл, ведь в ее реальном времени не останется ничего героического. Не учи дедушку кашлять. Спустя двое суток после начала мятежа в западных провинциях, аккурат в день памяти Феодора Новобранца и 42 мучеников Амарейских, Москвичи вновь увидели членов комитета поддержки в компании с арестованными прежде думскими сторонниками меченого консула. Грязная кашица мартовского снега на Васильевском спуске была разметена дворниками, а вороная брусчатка густо присыпана соломой. Непривычно пахло авином. На этой соломе они и лежали, как на грехах было ровно сорок два. Те, кто верил, что мир держится на строгом чине бытия, И не спеша ползет в завтра, опираясь на повторность явлений, как толстая гусеница под кожей которой упруго катится мышечный поршень, ползет по ветке в неуловимом порядке, перебирая тучей своих шагалок. Теперь приуныли. В последние времена случай от чего-то все чаще и чаще гримасничал, будто закон подобия утратил силу, будто мир зашел в очарованную область, в заповедный край повышенной странности. Арестанты были не просто мертвы, тела их были разрублены пополам. Так мужик на огороде рубит лопатой мышей, чтоб отвадились, чтобы осенью не было в амбаре мышияди. Но вот примерно с той поры к Ивану и прилипло прозвище Чума. В тот же день Никитаев погрузился в блиндированный вагон и кружным путем через старую и дно отправился в Санкт-Петербург, по дороге намереваясь нагрянуть в Порховское имение и лично проверить, хорошо ли управляющий содержит на озере проруби. Те самые, для продуху рыбам. Накануне отъезда из Москвы Петруша появился на экранах телевизоров по трем государственным каналам и двум частным, владельцем которых был господин с зубами, как противотанковые надолбы. Петруша весьма страстно говорил о священном государе и живописно толковал его архетип. царя и странника Одиссея. Приблизительно так. Волею провидения, покинув цветущую итаку, многоумный Одиссей ушел под кожу мира в мифическое пространство и время, где пробыл так долго, что на родине коварные, завистливые и слабые верой властолюбцы осмелились объявить его мертвым. Женихи, кощунственные самозванцы — Внесли смуту в умы, осквернили его дом, возжелали его жену и царство, посягнули на сына-наследника. Но Одиссей, заставивший олимпийцев опасаться, что если не вернут его домой они, то вопреки судьбе он вернется сам, не мог придать свою любовь к отечеству, к родному очагу. И он вернулся. И пролилась нечестивая кровь, и никто не спасся из врагов его. и были вознаграждены сохранившие веру в него». Цитата из первейшего классика. «Нет в многовластии блага. Да будет единый властитель, царь нам да будет единый». Словом, Петр объяснил, что, поплутав под кожей мира, государь, герой и мудрец вернулся, и теперь изменники будут наказаны. Жертвы неизбежны. Вышло довольно неожиданно и потому хорошо. Аплодисменты операторов. Через час после того, как консульский поезд с блиндированным вагоном прибыл на царскосельский вокзал, расквартированные в Петербурге гвардейские полки провозгласили Ивана императором. Он не возражал. Сенат, окруженный решительными преображенцами, утвердил неограниченные полномочия Никитаева. Разумеется, первая поздравительная телеграмма пришла из Поднебесной. Между тем бунтовали уже и Лифляндия с Курляндией, а в Литве беспорядки грозили вот-вот выплеснуться на снег алым. Сторону сухого рыбака принял сенатор Дамонтович, которому удалось склонить к мятежу расположенный под Метавой уланский самоходный полк воинов силы, традиционно набиравшийся из поляков и мадьяр. Полк латышских стрелков, а также экипажи двух линейных крейсеров и четырех эсминцев, базировавшихся в Варенцбурге на Эзеле. Никитаев словно специально ждал, пока Крамола наберет силу. Он не спешил раздавить ее в зародыше, тем самым лишая себя возможности, если и не поладить миром, то во всяком случае обойтись только малой кровью. Похоже, ему это было не нужно. Однако, когда Альбинос Брылин предъявил начальникам военных округов ультиматум с требованием либо разделить судьбу страны, то есть породить за идеалы грядущей демократии и свободу национальных окраин, либо сдать оружие, Иван начал приводить войска к присяге. Себе и неделимой России. Надо отдать армии должное. В массе своей она поверила не шпаку, штатскому клоуну, готовому в обмен на власть сеять смуту и кромсать страну. а человеку, который, блюдя интерес империи, храня ее священное единство, вел полки от победы к победе и рисковал собственной жизнью наравне с простыми солдатами. Кроме того, были и знамения. Поговаривали, будто их санкционировало Василиостровское могущество, всем составом, плюс несколько могов из Охтинского и Сосново-Полянского могущества, вылетевшее в Фергану. где была весьма эффективно исполнена большая ката. В день принятия присяги повсеместно дул южный ветер. Такого шквала не помнил никто. Он дул не порывами, а нес со сплошной душной стеной, как из сопла реактивного двигателя. Противиться этому вихрю было так же трудно, как по грудь в воде идти против течения. Стоя лицом на полдень, человек не мог дышать. Ветер разрывал ему легкий. Тогда по всей империи до самого Таймыра растаял снег, ветер съел его досуха. В других землях также были явлены знаки. Над Перпиньяном пролился дождь из морских ежей. В Глазго родился ребенок, на голове у которого вместо волос, как чешуя, росли ногти, а в Санта-Барбаре кот по кличке Мейсон два часа кряду мурчал человеческим голосом. К вечеру стихии улеглись, и закат запечатал день зеленым сургучом. Горизонт на западе просиял небывалым изумрудным светом. Присягу помимо уже бунтующих частей отказались принимать войска Варшавского и Будапештского военных округов. А с ними бригада морской пехоты воинов ярости, дислоцированная в Перновском уезде Лифляндии. Кроме того, в Варшаву сбежала с полдюжины офицеров генерального штаба. Что еще? Ах, да, волновались все три финляндские губернии, однако не слишком и только в лице гражданского населения. Ко всему случились брожения по некоторым частям в Акмолинске и Самарканде. Но Семиреченские казаки арестовали и выпороли затейщиков. Тема закончилась. Восток не пошел за своим консулом, хотя некоторые губернаторы открыто ему сочувствовали, а студенты, охочие до любой безурядицы, слонялись по улицам с бутылками пива и кричали сумасбродные лозунги, что-то вроде «Да здравствует долой!». Можно поменять местами слова, но «долой» все равно будет при козырях. И тем не менее критическая масса набралась. 11 марта, отстояв в Исаакии Малебин, император Иван Чума двинул войска на запад. Вместе с южным ветром пришла в город ранняя весна. Не сплавила в залив ладожский лед, снег стаял, и волглая земля дышала теплым паром, как прелый навоз. В сквере у Казанского, где насадили по осени молодые липы, заспанные деревца с гладкой корой и набухшими почками стояли, будто слаженные из светло карего воска. Мощеные тротуары Литейного походили на терракотовый паркет. В небе было ясно, но солнце еще не пекло. Улицы не пылили, и людям хотелось жить долго. «А где Петр?» – спросил Годовалов. Они сидели в кафе «Флегетон», «Фееванзеден», Чикаме и утробистый Годовалов. Зальчик был кукольный. Рядом за дверью находился просторный зал с колоннами и роялем. Там, как правило, устраивались литературные вечера, и вывешивалась всевозможная живопись. Пять столиков, стойка и небольшой ольков, где накрывали, когда гости хотели говорить приватно. Над всем этим выгибался низкий сводчатый потолок, вполне соответствуя загробному имени заведения, в котором по-прежнему собиралась питерская богема, пристрастная не столько к прозрачному, продутому эфиром вертограду, сколько к пещере, обещающей поочередно то вдохновенное уединение, то угар. «Сейчас тут было пусто». Два часа пополудни, время не клубное. Только детина с газетой и не слишком артистической наружностью в углу, да подавальщица Маша за стойкой. «Представь, теперь его очередь сидеть под арестом!» — откликнулась Таня на вопрос, заданный ранее. На столе было шампанское и ваза с фруктами. Таня протянула руку и сорвала с кисти матовую виноградину. После порядочной отлучки она попала в прежний милый мирок. и ей в нем было уютно. Кадовалов и Чекаме учтиво улыбнулись, приняв ее слова за нескладную шутку. «Слышали его гомерическую речь?» — сообщил Чекаме. «Десять баллов по шкале Рихтера». «Значит, не очень?» «Я прежде и восьми никому не давал», — признался черный квадрат Малевича. «Но Петрушин Одиссей — это песня. Зефир в шоколаде. Умирать не надо». «Странно, что он не привлек еще одну парадигму». сказал Годовалов. Ромул, положивший начало гражданскому образу жизни, как известно, сперва убил своего брата, а потом дал согласие на убийство Тита Тация Сабина, избранного ему в сотоварищи по царству. Эта фигура потребует разъяснений. Чекаме протянул Годовалову карту Вин, зная его презрение ко всякого рода шипучкам. «Ручаюсь, многие сочли бы Ромула дурным примером». Подданные такого государя, опираясь на его авторитет, захотят из чистолюбия или жажды власти притеснять тех, кто, в свою очередь, стал бы восставать против их собственного авторитета. Согласен полемично. Тогда сами разыграем эту тему. Годовалов поманил пальцем Машу и заказал себе кизлярского коньяку. Послезавтра у меня эфир на втором канале. Мы, Ромула, со всех сторон пощупаем и трезво рассудим. Мол, ни один благоразумный человек ни за что не упрекнет государя, если тот ради упорядочения царства прибегнет к чрезвычайным мерам. Дело же ясное. В вину государю всегда ставится содеянное, а в оправдание – результат. И коль скоро результат, как у Ромула, окажется добрым, то он всегда будет оправдан. Маша принесла бутылку, и сибарит годовалов, не церемонясь, понюхал горлышко. «Последние лет пять, когда я пью коньяк, мне кажется, меня дурачат», — поделился он подозрениями. «Признаться примерно то же самое я чувствую при виде эскалопа». «Не отвлекайся», — вернул его к предмету разговора Чекамы. «Иными словами, порицание заслуживает тот, кто лютует из блажи, а не тот, кто бывает жесток ради грядущего парадиза, ради исправления царства к лучшему. Одно дело — завладеть растленной страной, дабы ее окончательно испаскудить, а другое, чтобы преобразить. «Вот-вот, именно парадиза и непременно грядущего», пошевелил усами Годовалов. «Мне помнится», — улыбнулась Годовалову Таня, «прежде ты держался либеральных взглядов». «Я и теперь их держусь». Но цивилизация, которая извратила понятие «еда» и абстрагировалась настолько, что пришла к идее пищи вообще и вкуса вообще, Так что нынешние кулинары-химики задумываются о раздельном приготовлении харча и его смака. Такая цивилизация воистину достойна гибели. Прости за трюизм. Все в этом мире извращается. Таня отщипнула еще одну виноградину. И жизнь всякой идеи – это галерея ее отражений в наикривейших зеркалах. Манихейство какое-то. Все извращается, но не все извращают. Что ты имеешь в виду? полюбопытствовал Чекаме. Годовалов с нарочитым интересом посмотрел на луналикую фею. Да вот хотя бы Китай. Как известно, помимо конской упряжи, шпиндельного спуска и мандарината, отбора административных талантов через систему государственных экзаменов, там открыли порох и магнетизм. Однако фейерверки и магнитные рыбки так и остались для Китая игрушками, тогда как в Европе Они помогли сначала завоевать и ограбить весь мир, а затем легли в основу энергетики и научных представлений о мире. Если что-то и хочется сказать по этому поводу, то единственное — да здравствует Китай. Но мы-то не Китай, — заметил наблюдательный Чикамэ. Господа, а что такое шпиндельный спуск? Поинтересовалась Таня, но ее не услышали. То-то и есть, — согласился с Чикаме Годовалов. «Мы Россия, мы третья часть света материка Евразия. В нас не укоренено европейское человекопоклонство с его либеральными ценностями и культом успеха, закрывающим от взора истинное бытие. Но также не укоренена в нас восточная роевая традиция, для которой сохранение ритуала, канона, является главной жизнеобразующей заботой. Мы даже не Середочка». Мы то самое последнее царство по букве христианской эсхатологии, падение которого будет означать конец духовной истории человечества. Я выбираю Россию и ее третий путь, в надежде, что он избавит мир или на худой конец приличную его часть хотя бы от кулинарных извращений». Фея Ван Зеден красиво рассмеялась. «Похоже на тост», — Чикаме приподнял свой бокал, призывая всех выпить. Но, по сути, третий путь – это всего лишь ясное осознание собственных желаний. Только подобное осознание страхует человечество от той судьбы, которую Таня описала как галерею кривых зеркал. Он порядком глотнул и замер. Шампанское ударило ему в нос. Скажем прямо, люди плохо умеют хотеть, и, что самое скверное, не учатся делать это хорошо. Они бездарно тратят драгоценное вещество воображения, Хотят квартиру, жалование, любовь женщины, свиную котлету на косточке. Что за нелепые желания? Во имя чего? Ради какого основного хотения? Это все литература. Это мы уже у Легкоступова читали, — вздохнул Годовалов. Роскошная вещь — война. Там он сетует на мелочность желаний, свойственную большинству людей, и удивляется. Как можно не хотеть власти над миром, не хотеть бессмертия? не хотеть, чтобы материя была покорна твоей воле. А ведь не хотят, черти, мечтают о пустяках. Помните? Как раз там Петр описывает различия между воинским духом и духом воинственности. Мол, первый создает благоустроенные армии, коренится в нравах и приобретается путем воспитания. А второй созидает воинственные народы и есть качество врожденное. Жар в крови. Интересно, перебила годовалого Таня. О чем нынче Петруша мечтается в Алексеевском Равелине? О бессмертии или о байковых почтанниках? За столом стало тихо. Не то чтобы совсем. Детина в углу по-прежнему шуршал газетой, а Маша чем-то звякала за стойкой. Но так, как бывает при смене среды, когда с головой погружаешься в воду. Такому безмолвию звуки не опасны. «А что он там делает?» — вынырнул первым Чекамы. «В Равелине?» уточнила Таня. «Ну да, в Равелине. И еще без подштанников». «Про подштаники это чепуха, фантазия. А в Равелине он сидит. Или, скажем, лежит, но при этом все равно сидит. Знаешь, такая дурацкая шутка». «Но там давно никто не сидит», — подал голос Годовалов. «Правильно», — согласилась Таня. Однако для Петруши Иван сделал исключение. Все-таки не чужие люди. На некоторое время все снова поменяли среду. «Признайся». «Ты нас дурачишь?» — в конце концов бледно улыбнулся Годовалов. Китайчатая фея пожала плечами. «Да вот хоть у него спросите». Она кивнула на Детину с газетой. «Его ко мне Ваня приставил тело охранять». Детина из угла неодобрительно покосился на Таню. Находиться в центре внимания было ему, видимо, совсем не с руки. Вышло наглядно, так что никто не стал досаждать служивому любопытству. «Но ведь Петр столько для него сделал!» Чикамэ был растерян. «Нет, не может быть! За что?» «Именно за то, что сделал!» «А вообще, господа, все генералы таковы. Если они обладают властью, почестями и привилегиями, которые, как им представляется, они законно заслуживают, то они никогда не считают, что чем-то обязаны людям, которые помогли им всем этим обзавестись». Таня чуть подумала и с некоторым удивлением заключила. Впрочем, так и Никитаеву до поры никто не чувствовал себя обязанным за то, что не терпит от него притеснений. «Постой, а как же мы?» — обеспокоился тугой Годовалов. «У меня четырехтомник в типографии. Труд жизни». «Не бздеть горохом!» — на манер Прохора шутливо скомандовала Таня. «Вы здесь ни при чем». «Разумеется, ни при чем», — подхватил Годовалов. «Да только Иван-то знает ли об этом?» На тебя, голубушка, уповаем, на твои доброходные хлопоты. Ты уж ему по-сестрински растолкуешь, чтобы Кривда правду не застила». «Но в чем его вина?» — упорствовал Чекаме. «Он обманул Никитаева. Он разыграл его как шахматную фигуру». «Что, настолько серьезно?» В голове редактора Аргус Павлина как будто раздался тихий шелест, словно там загружался маленький компьютер. Если бы Петруша был его солдатом, Иван сломал бы ему хребет. «Хочешь сказать, что проблема лишь в выборе кары?» Чекамэ глотнул шампанского. «Возможно». «Ты уж похлопачи!» — Годовалов накручивал на палец черный ус. «Как же так? Петр всегда был осторожен, а какое завидное чувство меры!» «Оплошал!» — скорбно вздохнула Таня. «Если бы не сидел он, пришлось бы сидеть мне, а меня, господа!» это не устраивает. К середине марта Иван Никитаев устал тосковать. Грудь его, как горчичный пластырь, припекал заветный талисман, а сердце жаждало битвы, но вместе с тем душа его была исполнена сиротством. Все, кажется, было в порядке. По стране своим чередом шли аресты сторонников сухого рыбака, неплохо работали трибуналы, Шесть губернаторов полетели со своих постов, и на их места Иван назначил верных толковых людей. Армия, искореняя крамолу и буднично проливая кровь, уверенно двигалась на запад. И все же... И все же Никитаев не находил себе места. Он не мог обрести неуязвимость. Он не мог освободиться от любви. Не до конца прощенная луналикая фея, сестра и единственная дорогая ему любовница, осталось в Петербурге, в то время как он был вынужден приводить к порядку вольнодумные земли. Это ли ему нужно? Да, он жаждал любви и вместе с тем был ею переполнен, как переполнен речами философ, так что слова сочатся из всех его отверстий, как переполнен мехом персидский зверек, так что пух прет из всех его пор, словно запах. Но время от времени Никитаева томило чувство, будто кто-то незримый, древний и могущественный, навязывает ему свою волю. И тогда император Иван Чума не знал покоя. Дошло до того, что порой под вечер, переодевшись в штатское, он один или в компании с Прохором отправлялся бродить по улицам города, где на тот момент располагалась ставка, и нарывался, прости Господи, на приключения. Словно по строке Светония, которого он вполне мог и не читать, Иван колотил поздних прохожих, вламывался в кабаки, пропадал в публичных домах или заводил короткий яростный роман с приглянувшейся в трактире красоткой. И это при том, что в мире, пожалуй, не было человека, облечённого большей властью, а следовательно и таким разнообразием возможностей утолять свои прихоти. одолеваемый приступом очередного чудачества, точнее особого рода бешенством, Иван отказывал всем женщинам в целомудрии, порядочности и других добродетелях, словно им на какое-то время овладевал прорвавшийся наружу неукротимый первобытный нрав, еще незнакомый с общественной моралью и ее суровыми предписаниями. Стоит отметить, что порой эти вылазки влияли на порядок продвижения армии и вносили поправки в планы военных операций. Так, например, в Луцке он завел интрижку, которая изрядно затянулась. Дело в том, что черноглазая сударка с полным ртом фрикативных согласных упорно не говорила, кто она, откуда и как ее зовут. Это возбудило в генерале полезный интерес. По такому случаю он даже написал пару стихотворений, что в его тридцать лет. было и вовсе непростительно. В конце концов, выяснилось, что такова общепринятая форма флирта у всех здешних девчин, желающих прежде увериться в полной состоятельности ухажера, нежели попусту дать повод к пересудам. Как бы там ни было, головные войска простояли в Луцке пятеро суток, что, признаться, здорово дезориентировало противника. После этого случая Иван послал в Петербург фельдъегеря с повелением доставить к нему сестру и племянника, чтобы семья смирила его сметенный дух и разделила с ним тяготы походной жизни. Но на этом дело не кончалось. Все чаще и чаще в голове Никитаева складывалась одна и та же фольклорная фраза. «Бедный Петруша, что-то с ним будет». Эта забота отравляла Ивану жизнь. Она плавала у него в мозгу, как дохлая рыба, которую невозможно извлечь и которая из-под воля разлагается. Так что он, наконец, решил и в самом деле определиться. И он определился, причем довольно скоро, еще до того, как на свете не стало Маравии.